«От кого?» Мысли ее переместились с Хауи на Дору Ранкорн. «Что-то связанное с воздухом. Вы имеете дело с air condition. Думаю, вам нужно быть очень осторожной. Вам не следует иметь дело с air Condition. Вам это о чем-то говорит, милочка?» Наконец, усталость поглотила страхи, и Кэт заснула. Ей снилось, что она находится внутри темной коробки, которая, вращаясь, движется вперед, и за ней все время закрываются какие-то шторы. В коробке становится все жарче и жарче, и вот стенки взрываются, опадают. Теперь ее окружают горящие газовые горелки». Они стоят, словно свечи, вокруг алтаря, их пламя направлено прямо на нее, сжигая ее. Глаза Кэт резко открылись. Свет в палате горел, и стояла мертвая тишина. К ней кто-то шел. Это была дежурная сиделка, в руке у нее был стаканчик. Лекарство для вас хотите запить?» «Немного воды. Как вы себя чувствуете?» Нормально, только устала. Доктор Свайер заглядывал к вам пару раз, но вы спали. Он сказал, что зайдет утром. Глава 36. Воскресенье, 28 октября. как проснулась. Она лежала, впитывая в себя новые странные ощущения. Незнакомые звуки. Скрип кровати, когда их поднимали или опускали. Позвякивание тележек, столовых приборов и посуды, звуки шагов и шелест накрахмаленных халатов. Приглушенные разговоры. Палата оказалась темной и довольно обшарпанной. Старые металлические кровати, отштукатуренные зеленые стены нуждались в ремонте, оконные рамы в подновлении свежей кремовой краской. Посты, кое-как прикрепленные к стенкам и в основном призывающие к соблюдению правил техники безопасности, закрутились по краям, как старые сандвичи. Даже утренний свет, проникающий сквозь окна, казался лишенным жизненной силы. Больные безразлично лежали на кроватях или медленно передвигались по палате в халатах или случайной одежде. Кто-то кашлял. Кэт почувствовала запах тоста, что слегка возбудило ее аппетит. Трубки капельницы уже не было, а на тыльной стороне руки, где была игла, оказалась полоска пластыря. Чуть повыше на запястье был светлый пластмассовый браслет с ее именем и фамилией, напечатанными по центру. «Похоже на багажный ярлык», — подумала она. Потом посмотрела на свои тонкие пальцы и длинные ногти. «Два сломаны!» — заметила она с раздражением. Кэт чувствовала тупую боль в ребрах, как будто на них давила чья-то тяжелая рука. В голове снова всплыли воспоминания об операционной. Вид собственного тела внизу. Она читала о людях, с которыми происходило нечто подобное. Обычно такое случалось после травмы. Она видела свое тело на операционном столе. Ей так ясно представилась эта сцена, что она могла бы нарисовать ее. Цвет кафеля и пола в операционной. Странный треугольный символ, изображенный черным фломастером на абажуре лампы. Анестезиолог берет у кого-то из рук пузырьки, а один опускает себе в карман. Галлюцинация. Доктор Индийц прав, определенно прав. Я принесла вам печенье. Белинда Тиндал, ее сиделка, стояла перед ней, держа белую тарелку с четырьмя бисквитами и огромный букет цветов. Их только что принесли для вас. Я раздобуду вас, ладно? Сиделка поставила тарелку на столик, а цветы положила на кровать. Кэт коснулась целлофана, открыла крошечный конвертик, приклеенный к нему и вынула оттуда открытку «Поправляйся быстрее» от Терри, Джеффа и всех остальных из новостей. Она поставила открытку на другой стороне, которой был нарисован букет нарциссов, рядом с печеньем и пустым стаканом для воды.